Миг, и к тиканию часов добавились удары моего собственного сердца и биение чужого пульса под пальцами. Мгла перед глазами рассеялась, и я вновь увидела кабину экипажа, руки Руджеру Брэнсы, крепко сжимавшие руль и уходившую вперед темную грунтовую дорогу. Водитель повернулся ко мне, вцепился в запястье и с силой отшвырнул меня на заднее сиденье экипажа. Упала я неудачно, неловко подвернув связанные руки от резкого удара кожаную спинку вышибло дыхание. Я затрясла головой, оглушенная и сбитая с толку. Случившееся находилось далеко за пределами моего понимания. На одно бесконечное мгновение я словно погрузилась в сознание Брэнса, увидев и почувствовав гораздо больше, чем могла себе представить. Теперь я понимала. Руджеро действительно был безумен. И это безумие годами взращивали неизвестные люди, используя таланты Бренца в собственных интересах. Покровитель, пригревший мальчика после того, как тот в первый раз использовал на других приготовленный им яд. Таинственный мужчина, менталист со светящимся алым перстнем, вызывающий у меня знакомое чувство ужаса. Впрочем, Руджеру Брэнси вовсе не противился их приказам. Он подчинялся с радостью, видя в чужой воле отражение собственных темных желаний. Экипаж тряхнула, и я со смутным сожалением подумала, что мой отчаянный мысленный призыв остался без ответа. Мне удалось проникнуть в воспоминания безумного Зельевара, удалось разрушить призрачный образ его скорого триумфа, но я не смогла заставить его остановиться. Возможно, я действительно не обладала никакими странными способностями, а видения прошлого были лишь видениями, и это одновременно радовало и лишало надежды. Все оказалось напрасным, все, через что мне пришлось пройти, что удалось выяснить. Лорд Кастанелло умрет, а вслед за ним и я. И план Руджеру Бренсе, безумный и жестокий, исполнится. Он отомстит и уйдет. А в следующее мгновение мое тело резко повело в сторону. Раздался виск шин, громкий вскрик Брэнса. Где-то на краю видимости мелькнули слишком близкие деревья. Экипаж закрутило на влажной земле, и лишь перед самым столкновением я сквозь вспышки боли вдруг осознала все с кристальной ясностью. Руджеро Брэнса все-таки нажал на тормоз. Я умоляла его остановиться, и он сделал это, выполнил мой ментальный приказ. Сильный удар, пришедшийся в бок экипажа, врезавшегося в широкий ствол дерева, подкинул меня вверх, а затем со всей силы приложил спиной о дверь с другой стороны заднего сиденья. Каким-то чудом она поддалась и распахнулась. Вылетев из машины, я кубарем покатилась по земле. Последним, что я увидела, был искореженный экипаж, влетевший в толстый ствол сосны дверью водительского сиденья. Мир поглотила темнота.